Глава третья. Погорелый театр. 82 год год. ИППАН. Высокая комиссия. Я сидел в своей экранке, чтобы не светить посторонние занятия, и тихо, спокойно доводил до ума радиотелефон собственной конструкции. Из времен своей первой жизни я вытащил частоты, на которых они там функционировали. Вообще-то три диапазона были выделены, но я ограничился первым — 31-40 МГц. Набора микросхем с Алиэкспресс тут, конечно, обеспечить никак нельзя было, обошелся подручными средствами. Действовать приходилось методом проб и ошибок. Никак оно не желало взять и начать бесперебойную работу. И тут вдруг открылась железная дверь. Я ее на кремальку не стал запирать. Все равно посередине дня сюда почти никто не совался. И в помещении вошло человек 5, по виду явно большие начальники. Среди них был и Наумыч с Бессмертновым. Я молча встал и вытянул руки по швам, готовясь к разного рода неприятностям. А это у нас так называемая экранная комната», — разливался тем временем Соловьем Бессмертнов. «Здесь стоят ЭВМ, управляющие экспериментами в бункере. Толстые железные стены для того, чтобы устранить электромагнитные наводки на электронную технику. В этом вот углу ЭВМ среднего класса типа СМ-4, в том микро ДВК-2 и электроника-60». «Связь с бункером осуществляется с помощью модулей КАМАК. Они в этих двух крейтах расположены». И он очертил руками нужное устройства. «А это кто?» — указывая на меня, спросил главный, лысый как колено мужчина весьма преклонного возраста. «Это Петр Балашов, младший научный сотрудник, который обеспечивает бесперебойную работу компьютеров, нашелся безсмертнов. «А это у него что?» Продолжил допрос старший, указывая на расхристанные внутренности будущего радиотелефона. <звот> запнулся за флап, разглядывая то же самое, но я ему сразу же помог. Это новая разработка нашего отдела. Радиотелефон для оперативной связи с бункером, ну или с другими нужными людьми в пределах нашего корпуса. И э, э, заинтересовался начальник. Он что, уже работает? В общих чертах, да, осторожно ответил я. Вот эта трубка, в принципе, собрана. Я взял в руки расхристанную плату с приделанными к ней кнопочным набирателем, динамиком и микрофоном. С нее можно позвонить на любой городской телефон. «Ну-ка, ну-ка». Начальник взял в руки этот ужас и шесть раз нажал на кнопки. Потом прислушался, и из динамика явственно раздалось алло. «Действительно работает. Как уж вас?» «Балашов», — повторил я. «Петя я». «Семен Наумыч, не дайте пропасть молодому таланту», — обернулся он к зав. отделам. Тот коротко ответил, что будет исполнено, и они все вместе проследовали куда-то дальше. А через десять минут в экранку вернулся Бессмертнов и сначала отругал меня, что занимаюсь чёрт знает чем, а потом внимательно рассмотрел мое творчество. «Частота какая?» — спросил он. «Тридцать пять мегагерц», — ответил я. «Микросхемы где брал?» «Так на стеллаже же в конце антресолей. Они там свободно лежат». «А кнопочки с микрофоном?» «Это мои личные», — признался я. «На радио рынке купил». «Другие, значит, казенное добро на рынок тащат продавать. А ты свои деньги в наш институт вкладываешь». Недобро прищурился он. «Получается так», — вздохнул я. «Таким уродился уж». «Ладно, продолжай, чего уж там», — махнул рукой он. «Приведи это в божеский вид и сделай два экземпляра. Сколько времени понадобится?» «Неделю, Александр Сергеевич» ответил я, если и мешать не будут. А кто приходил-то? В лицо надо знать таких людей, укорил он меня. Александров это был, президент Академии наук. А второй, который сзади него стоял? А это Капица. Тот, очевидно, и невероятное ведет, сообщил мне Бессмертнов и скрылся с глаз долой. Физрук. Вечером мать опять пришла домой с красными глазами. Я вздохнул и приступил к расспросам. Это снова он. Физрук, в смысле? спросил я у нее. Да, сыночек, опять он приставал, призналась она. Не знаю уж что и делать. Директору или там завучу говорила. Знают они все, но молчат. Суры зузбы, наверное, не хотят выгребать. Так, побарабанил я пальцами по кухонному столу. Где живет этот хрен, знаешь? Знаю, конечно. А зачем тебе? Поговорю для начала. «Может, не надо, сыночек, он здоровый мужик, метод 90 ростом». «Ничего, и до таких длинных иногда доходят нужные аргументы», — отговорился я. «Так где, говоришь, он живет то «На нашей улице, в том конце, который в парк упирается». «Это в первом доме, что ли?» «Козырное место. Там, говорят, одни начальники проживают. А квартира какая?» «Двенадцатая», — еле слышно ответила мама. «Я его учетную карточку видела». «Ну и отлично». «Пойду подышу свежим воздухом», — сказал я. Обулся в кроссовке кимровской обувной фабрики. Пришла мысль, что надо бы гардероб обновить, деньги-то есть, и скатился по широкой лестнице во двор. Что мне нравится в сталинском жилье, так это просторные лестницы и необъятные лестничные площадки. И еще высота в три метра и больше. У физрука по имени владлин Игоревич, родители, что ли, пламенными большевиками у него были, был как раз такой домик сданной в эксплуатацию в туманных 30-х годах. Эпоха, конечно, была жуткая, нравы в обществе те еще и атмосфера мерзопакостная, но строить эти ребята умели, и через 50 лет все стоит и радует глаз. С колоннами, балюстрадами, эркерами и пилястрами. Короче говоря, совсем тем, что порезал подкурин Никита Сергеевич на рубеже 60-х годов. Так, 12-я квартира, это очевидно, в первом подъезде. «Ладно еще, что в этом времени домофонов пока не наставили. Поднимаемся на третий этаж и звоним в дверь направо». «Кто там еще?» — раздался изнутри зычный голос. «Мне бы Владлина Игоревича», — ответил я максимально спокойным тоном. Петли у этой двери не смазывали очень давно, поэтому открылась она со страшным скрипом. Внутри был действительно руслый гражданин с неприятной даже на первый взгляд физиономией. «Ну я, Владлен, а ты кто?» — Петя, — спокойно ответил я. — Балашов моя фамилия. — Родственник Клавдии Николаевны, что ли? — Ага. Сын, разговор есть. — Ну, заходи, — посторонился он. — Не, — помотал головой я. — Лучше прогуляемся. Погода хорошая, чего в помещении вопросы решать. — Сейчас я уйду, — буркнул он и закрыл дверь, а я спустился вниз и сел на пустую лавочку у подъезда. Игоревич появился очень быстро, одетый в спортивный костюм. Я встал и мы вместе перешли через проспект Жданова к зеленой зоне вокруг стадиона ручных игр. Чего сказать ты хотел? Прямо спросил он меня. Слушай, Влад, перешел я на ты. Не надо к моей матери приставать, ладно? А тебе какое до этого дело? Не, развеселился я. Действительно, какое блять мне дело до того, что моя мать каждый день с заплаканными глазами домой приходит? Почти что никакого. А она что, плачет? Снизил тон он. «Ну, насчет каждого дня это я загнул, конечно, но пару раз в неделю точно», — ответил я. «Нравится она мне, вот чего». Игоревич достал из кармана пачку беломура, предложил мне, потом закурил, опершись ногой на ограду вокруг пруда. «Да это я уже и так понял», — махнул рукой я. «Вопрос в том, что ты ей не нравишься». «И почему это?» «Она говорит, что изо рта у тебя нехорошо пахнет», — бухнул я ему главный аргумент. «Да ну!» — изумился он. А я и не замечал. Обычно это дело бывает, когда проблемы с желудком, просветил его я. Ты проверился у этого? У гастроэнтеролога. Заодно и здоровье поправишь, а дальше уже как получится. Прям скажу, что лично у меня против тебя ничего нету. Мать, женщина, достаточно молодая еще. Семью создать совсем не поздно, только реши вопрос с этим запахом. Зубная паста со вкусом чего-нибудь там может еще помочь. И эти полоскания в аптеке продаются. «Врач, короче говоря, все по полочкам разложит. Лады?» «Лады», — как-то даже смущенно отвечал Игоревич. «Постараюсь решить этот вопрос в короткие сроки». Погорелый театр. «Чего сидите-то?» — высунулся Оскольт из дырки в полу, в которую уходила винтовая лестница. «Там в зале семинаров театр выступает, а вы тут сидите». «Да ну», — удивился я. «И что за театр?» «У Никитинских ворот называется. За главного там такой Марк Розовский, говорят», — ответил он. «Ну, тогда надо сходить». Я отложил в сторону плату с недопаянными микросхемами, выключил паяльник, снял белый халат и встал. «Шурик, пойдешь? спросил я у соседа. «Можно», — лениво ответил тот. «Только я первый раз слышу и название, и фамилию эту». «Ну вот, может, и запомнишь. А ты, Оля, как относишься к театральному искусству?» — спросил я у нее. Не пойду я никуда. Надула она губы. У меня работы полно еще. А по дороге к залу семинаров Аскольд просвещал нас насчет этого театра. Я слышал, что у них там очень оригинальная концепция творческого процесса. Зрители они в действие вовлекают. Это как? Удивился Шурик. Очень просто. Берут первого попавшегося зрителя за шкирку и тащат его на сцену. Чего он там делает, первый попавшийся? Продолжил удивляться Шура. «Вовлекается в сценарий чего? Далее следует сплошная импровизация с элементами здорового юмора». «Надо подальше сесть», — озаботился Шура. «Что-то мне никак не светит такое вовлечение». «Ну а чё, прикольно?» — сказал я. «Когда ещё на сцене рядом с настоящими артистами покривляешься на халяву?» «Ты тогда в первые ряды проходи, если не боишься», — предложил мне Шурик. «А мы где-нибудь сзади уж пристроимся». «Я так и сделал» зашел в двери, которые ближе к сцене находились, и сел на свободное кресло в первом ряду с краю. А спектакль тем временем уже начался. Была это инсценировка чеховского рассказа «Унтер-Пришибеев», насколько я сумел понять. «Унтер-офицер Пришибеев, вы обвиняетесь в том, что 3 сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волосного старшину Аляпова, Судского Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян, причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным?» — возопил со сцены артист, исполняющий, по всей видимости, роль мирового судьи. Унтер Пришибеев, весь какой-то сморщенный и маленький, и в обычной советской одежде отвечал в том смысле, что народ табуном стоял, а он его урезонивал, чтобы разошлись потому что где же то в законе сказано, чтобы народ табунами ходил? А мировой судья продолжил уже полную отсебятину, никак не связанную с Антон Палычем. Ну, или если сказать политкорректно, то импровизация пошла. «Так, а сейчас мы спросим урядника, как обстояло дело». И он спустился в зал. «Где у нас урядник?» — начал он рыскать взором по рядам. «Не вижу урядника». Все дружно потупили взоры, разглядывая носки своих ботинок, а мне все это было по барабану. Я прямо на артиста смотрел. «Ага, увидел!» — обрадовался судья, хватая меня за плечо. «Пошли, расскажешь, как дело было». Я пожал плечами и выбрался вместе с судьей на сцену. «Позвольте представить вам, господа, урядника Жигина. Расскажите, Жигин, что случилось на берегу реки 3 сентября сего года?» — Так это самое вашество, — начал я, подбирая слова. — Как же я могу рассказать, ежели меня в командировку в этот день отослали? — Ха. смутился судья от моего бойкого тона. — И куда же у нас сейчас посылают урядников в командировки? — А то вы сами не знаете. На сельхозработы вестимо. Картошку с морковкой убирать и складывать в закрома родины. — Странный урядник, — замялся судья. — На какие-то сельхозработы ездят. По нашему делу есть что заявить? «А то как же?» — с большой готовностью продолжил я. он этот, не вслух будь сказано, не своим делом занимается. Сует свой длинный нос куда не надо, а то, что ему положено делать, не делает. Гнать его со службы надо». Тут уже не выдержал артист, исполнявший Пришибиева. «Что это вы такое говорите, господин Урядник?» — взволнованно отвечал он. «Я свои обязанности от и до на зубок знаю, и уж кому-кому меня работать учить, только не алкоголику-уряднику». «Навет!» — возмутился я. «Я, если хотите знать, господин мировой судья, и капли спиртного в рот не беру, когда на службе. А унтер на меня напрасленно возводит. Сам-то, небось, на сельхоз работы ни разу не ездил». Видя, что разговор выруливает куда-то не туда, вмешался режиссер из-за кулис. Похоже, что тот самый Марк Разовский, изобразивший бога из машины. «Так», — сурово сказал он, выйдя на середину сцены. «Пришибеев». «Тебе месяц тюрьмы причитается». «За что, ваш бродь?» — изумился тот. «За все хорошее», — продолжил Розовский. «Тебе сырья тоже месяц, но на сельхозработах. Там морковку некому собирать». «А мне чего?» — спросил я из чистого любопытства. «А тебе, урядник, идти в свой отдел, допаивать схему», — отчеканил он. «Слушаюсь, ваш бродь», — козырнул я. «Разрешите выполнять ваш бродь?» «Выполняй», — милостиво разрешил он. Мы тебя найдем, если что». И я со спокойной душой уселся на свое место в первом ряду. А театр продолжил свое представление, но уже без вовлечения присутствующих в процессы. Просто откатал историю лошади в музыкальной интерпретации Розовского и Ряженцева. Очень похоже на Д'Артаньяна с тремя мушкетерами получилось. А по окончании сокращенной версии мюзикла, когда я собрался назад идти, меня взял за рукав один из артистов и сказал, что Глафреж приглашает на поговорить чего же не поговорить? Недопаянная схема может и подождать», — решил я и зашагал вслед за этим артистом. Режиссер сидел на колченогом стуле за кулисами сцены. За отсутствием гримерок они все тут вместе толпились, артисты этого погорелого театра. «Как зовут?» — хмуро спросил он, увидев меня. «Петей», — отвечал я. «А еще камаком». «Это почему?» — неожиданно заинтересовался он. Я вздохнул и в двух словах объяснил ему этимологию моего прозвища и особенности нашего модульного стандарта. «Это хорошо, это хорошо», — пробормотал он. «Куришь?» — бросил недавно. «Но если с хорошим человеком за компанию, почему бы и нет?» — решил подыграть ему я. Мы вышли в пустой коридор, он достал пачку Родопи, и мы задымели, как паровозы. «Ты молодец, не испугался», — выдал, наконец, он свой главный посыл. «Меня тяжело испугать», — ответил я. Вот буквально дня три назад чуть в небо не улетел вместе со смерчем, но не испугался и остался тут, на земле». «В вашей области дело было?» — живо переспросил он. «Я в газетах что-то про это читал». «Ага», — подтвердил я. «На севере, в Арнаковский район, мы там колхозникам помогали». «Так вот почему у тебя урядник на сельхозработы поехал». «Да, наверное, поэтому», — осторожно согласился я. Само собой, из подсознания прорвалось. — Ты вот что, Петя. Розовский закончил курить и выкинул сигарету в урну. — Ты позвони мне как-нибудь, когда в Москве будешь. И он сунул мне в руку свою визитку. — Может, и договоримся о чем-то. Я в деталях рассмотрел визитку, а не было на ней ничего, кроме ФИО и двух телефонов, и потом ответил. — Обязательно, Марк Григорьевич. Следующая моя командировка точно не в колхоз будет. «Вечером-то до скольки можно звонить?» «Звони», — неопределенно ответил он. «Я поздно спать ложусь». И на этом наша беседа плавно закруглилась. Я было еще хотел сказать ему пару комплиментов по поводу мюзикла, но не успел. Артисты пошли мимо нас шумной гурьбой. Он и присоединился к ним, а я вернулся в отдел. «Ну ты дал, камак!» Тут же получил я от Аскольда, поднявшись на свои антресоли по винтовой лестнице. «Ну ты артист!» «А чего все сидели, как в зубного врача?» — ответил я. «Дышать даже боялись. Вот мне и стало обидно за наш институт». о чем ты там с режиссером говорил?» — продолжил пытать меня он. «Про комак? Про что ж еще?» — отшутился я и уселся на место. К своим недопаянным баранам.